Страница 101. Письмо 73. Владимиру Григорьевичу Черткову. 1886 год. Февраля 22. -го, Москва. Я не уехал в деревню. На другой день после вас мне стало нездоровиться, и я два дня не выходил. Нынче суббота. Здоров. Пишу вам, чтобы не потерять ваших писем. «Когда и если поеду извещу вас?» получил Получила Баленского его рассказ. «Нехорошо. Все нереально. Так не могло быть. И действует неприятно, и, думаю, так же подействует на крестьян. Я ничего не делал, только читал и думал. Диккенс все больше и больше занимает меня. Орлова я просил передать историю о двух городах, а Змидова буду просить крошку Дорит. Примечание второе-третье». «Общий друг прелестно. Надо только как можно смелее обращаться с подлинником, ставить выше Божью правду, чем авторитет писателя. Я бы взялся за нашего общего друга, да хочется делать другое. А хорошо бы, если бы кто-нибудь из нас сделал это». Примечание четвертое. «Как вы доехали и как живете?» «Мне вы казались грустными в последнее свидание». Я ли был в дурном духе, я и был в нем, и мне показалось, или вы точно были грустны. Последние дни у меня был Орлов и начал писать для Софьи Андреевны предисловие от издательницы к «Что же нам делать?» и написал прекрасную статью, в которой указывает различия моих взглядов от социалистов и революционеров. «Те хотят исправить мир, а этот хочет спасти душу». Предысловие едва ли выйдет, а статья хорошая. Примечание пятое. Получил очень хорошее письмо от госпожи Максимович. Просит напечатанных статей. Примечание шестое. Я сейчас, утро, хочу дописывать сказку о крестнике. Примечание седьмое. Примечание первое. Рассказ этот неизвестен. Второе. Предполагаемое Толстым издание романа Диккенса «Повесть о двух городах» не было осуществлено посредником. Второе. По предложению Толстого Азмидов, занимался подготовкой к изданию в посреднике романа «Крошка Дорит», но его работа не удовлетворила Толстого и не была Азмидовым закончена. Позднее посредник издал переложение романа под названием «Любовь в тюрьме» или «Маленькая Дорит», сделанное... В. С. Толстой и В. И. Лукьяновой. Четвертое. Роман Диккенса «Наш общий друг» в издании посредника не выходил. Пятое. Предисловие Орлова к трактату «Так что же нам делать» в печати неизвестно. Шестое. Письмо Максимович неизвестно. И седьмое. Легенда Крестник была дописана в марте. Конец примечаний.